Меч Тианара рассекал воздух стремительно, словно крыло небесной ласточки с валдейского герба. Гоблин уступал в скорости, но раз за разом умудрялся отбивать самые изощренные и подлые удары принца. Тот, потеряв всю свою надменность и высокомерное спокойствие, посирел от ярости. Сверкая глазами и рыча не хуже гоблина, гордый эльф, выкрикивал самые грязные ругательства, тесня врага к горящему жилью. Даже оказавшись в огне, воины не прекратили рубить друг друга с прежней яростью. Рыжие искры отражались от сияющей эльфийской стали, тонули на темных, иссеченных гранях гоблинского палаша. В то же самое время Айша прикрываясь могучим телом истыканного стрелами таксы, отбивалась от врагов, решивших пройти деревню насквозь и выбраться в тыл противнику. Несколько гоблинских лучников и свирепая воительница с топором, которую кто-то из рыцарей даже принял поначалу за гнома, пресекли эту неосмотрительную попытку королевских бойцов. Жар огня заставлял обливаться потом, Железные доспехи, раскаляясь, становились инструментами пыток. Чёрный пепел ел глаза. Оружие скользило в руках. Брань, смерть, грязь, дым, пепел. То была не битва уже, скорее резня или бойня, где сражающие потеряли способность видеть и слышать. поэтому разили на ощупь, в полубреду, задыхаясь от разъевшего лёгкие смрада. Когда плотные серые волны обрушились на деревню, никто не мог понять, что происходит. Яркое зарево пожара утонуло в густой серой мгле, заглушившей звуки и свет. С треском и скрежетом рухнули остатки строений. Мертвенный, басовитый гул монотонных дробных судорог сотряс землю. В круговертие этого серого массива потеряли друг друга сражающиеся рыцари и гоблины. Айша, чувствуя, как затягивает, забивает дыхание мельтешения крошечных земляных частиц, из последних сил уцепилась за гриву коня, в ужасе прильнув к черному исполину. Так соприжал уши и лег на землю, закрывая собой маленькую гоблиншу. Темный вихрь пепла, песка, земли и тлена засыпал их, укрывая от всего вокруг. Тианар бросился из этого месива, краем глаза видя, как рухнули остатки обгорелой постройки, погребая под собой недобитого гоблина. На секунду в мыслях принца мелькнуло сожаление о том, что он не закончил поединок. Выходило, что дерзкий враг так и остался непобежденным. Тианара даже передернула от этой мысли, но осторожность заставила поспешить прочь. Туда, где сквозь пепел и смог маячила титаническая фигура Эльгины.